На похоронах он держался в стороне. Увидев его, я сначала хотела потребовать, чтобы он убрался, но желание избежать скандала пересилило, и я предпочла просто не обращать на него внимания. На поминке он не поехал. Зинаида подошла ко мне, обняла, и мы долго стояли так. Я расплакалась, но тут она заговорила. И слезы на моих глазах мгновенно высохли. Бедный Макс, он очень переживает. Я понимаю тебя, но он не виноват. Ему не стоило, конечно, дарить ей эту машину, но кто знал? Кто знал? Он ведь искренне считал, что сделает ее счастливой. И вот, не надо обвинять его, девочка, Он ни в чем не виноват, повторила она. никто не виноват. Это просто судьба. Мне хотелось орать в голос, чтобы все знали то, что знаю. Макс ее убил, но я заставила себя смириться, молчала опустив глаза, слушая соболезнования и глупые разглагольствования о судьбе. И только дома дала волю слезам, и своему отчаянию. Сидя на кухне, перед остывшей чашкой чая, я, наконец, осознала, что у меня больше нет семьи. Отец, муза, теперь Янка. Никого, никого не осталось. Я думала об отце, не зная, что он тогда имел в виду, но в любом случае оказался прав. Макс мой враг. И теперь больше всего на свете я хотела уничтожить этого врага. Сашка бродил по квартире и время от времени заглядывал в кухню. Ты бы выпила, да спать легла. Что толку от того, что ты сидишь здесь и себя изводишь? Он подошел, положил мне руку на плечо, легонько сжал. В жизни бывают минуты, когда кажется, что все катится к чертям, но потом потихоньку налаживается. Я понимаю, сейчас тебе от моих слов не легче. Просто поверь, пройдет время, это останется позади. Он поплатится, сказала я, глядя куда-то в угол. Ага, кивнул Сашка, если мы постараемся. Он пудрил мозги твоей сестре, потому что хотел получить бумаги. Теперь они у него. наверняка Он уже прикидывает, как потратить денежки. Для такого, как он, лишиться бабок самое неприятное. Вот давай на этом и сосредоточимся. Уведем их у него из-под носа. Пусть рвет на себе волосы. Я хочу, чтобы он страдал, мотнув головой, сказал я. Еще как будет. Уж можешь мне поверить. Деньги... Причем здесь деньги? Не поняла я. Жанка, если ты задумала посадить его в тюрьму, так это фигня. У нас на него ничего нет. И сестру твою он не убивал. Не злись, я имею в виду в буквальном смысле. Конечно, она погибла из-за него, психовала, хотела догнать. Но за это не сажают. Такие, как он, терпеть не могут проигрывать. И если мы оставим его с носом, «Это будет для него достойным наказанием!» Мутно взглянув на Сашку, я отправилась спать. Утром он вновь принялся за свое. Но на этот раз я выслушала его спокойно. «Хорошо, давай оставим его с носом. Как это сделать практически? Документы у него, вполне возможно, и клад тоже». Он сбежит в любой момент в свою Венесуэлу и поминай, как звали. Рад, что ты заговорила, как здравомыслящий человек. Вряд ли клад у него. Мы за ним приглядываем в меру сил. Но даже если у него. Вывести из страны такую прорву золота совсем непросто. Два ящика, прикинь. Нет, парню придется еще некоторое время побыть с нами. А насчет документов ты права. Нам давно пора в них заглянуть. И как это сделать? Давай подумаем. Для начала стоит помириться с Максом. Ага, ведь нам надо как-то проникнуть в дом. Помириться, усмехнулась я. Точно. Разыграй перед ним сцену покаяния, мол, ты была не права и в смерти сестры обвинила его напрасно. У тебя получится, если очень постараешься. Пригласи его в ресторан. Сыпанешь ему вино немного снотворного и дом в нашем распоряжении. Ищи хоть всю ночь. Ты уверен, что бумаги в доме после твоего вторжения их следовало бы держать в банке? Нет, покачал головой Сашка. Если золотишко уже у него, бумаги эти нет смысла прятать. А если он еще в поисках, то их разумнее держать под рукой, понимаешь? Я уверен, до золота он еще не добрался, но точно знает, где его искать. Слушая Сашку, я вспомнила, как застала Макса в кабинете за чтением каких-то бумаг. Он еще поспешно убрал их в стол. Это было после гибели Карла. Так что выходит, Сашка прав. Они, скорее всего, действительно в доме, Но мысль о том, что придется ломать комедию перед Максом, вызывала у меня острую неприязнь. Он ведь не дурак. И если я пойду на мировую, проявит осторожность. Не выпустит меня из поля зрения ни на мгновение. Так что идея со снотворным – ерунда. Он может вовсе ничего не пить. Проще дождаться, когда он покинет дом, и навестить его. «Мне отдали вещи Яны. В сумочке были ключи от его особняка. Макс не забрал их. Если Макс покинет дом, то поставит его на охрану. К тому же он может вернуться в самое неподходящее время и с носом останемся мы». «Есть, правда, еще вариант?» вздохнул Сашка и замолчал. «Ну, — поторопила я, — заглянем к нему ночью. И сонного обеспечим анестезией. Как тебе эта идея? Спать-то он когда-то должен? Анестезия — это молотком по голове? — нахмурилась я. Что за мысли? На этот счет есть статья в Уголовном кодексе. Я регулярно просматриваю данный труд, чтоб не вляпаться. Немного эфира на носовой платок, и парень в отключке до утра будет видеть тебя в счастливых снах. или что там ему обычно снится. А на этот случай статьи в уголовном кодексе нет. Даже если он поймет, кто его навестил, утром вряд ли побежит в ментовку. Сдается мне, ментов он тоже не жалует. Будет помалкивать, как миленький. Ведь ему придется кое-что объяснить, к примеру, что это за бумаги и почему ты за ними явилась. Я уж молчу про то. что если на вопросы следователя начнешь отвечать ты... Короче, ему это так же надо, как и нам. Увечий никаких, значит, и дела никакого. Ну, что скажешь? План твой дурацкий. Придумать я ничего не смогла. И к обету мы вновь вернулись к этой теме. Говорю тебе, это верняк. То есть я хочу сказать... Все равно ничего умнее ни мне, ни тебе в голову не приходит. «Где мы достанем этот эфир?» – буркнула я. «Обижаешь», – развел руками Сашка. Помолчал, наблюдая за моей реакцией, и закончил. «Тянуть нет смысла. Прямо сегодня и пойдем».